Страдания святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Родные братья Мануил, Савел и Исмаил происходили из персидской страны. Родители их были людьми именитыми, но не единоверными. Отец держался персидского неверия, а мать была благочестивой христианкой. Детей своих она с самого раннего возраста воспитывала в христианском благочестии. Подобно тому, как в раннем детстве вскормила их своим материнским молоком и взрастила в страхе Божием, облажённый пресвитер Евноик породил этих святых братьев баню святого крещения и научил их слову Божию. Когда же они достигли зрелого возраста, то зачислены были воинское звание, но посвятив свои телесные силы царю персидскому Аламундарю, Духом своим они все время работали Царю небесному, Господу нашему Иисусу Христу, стараясь во всем угождать ему своими добрыми делами. Однажды они были посланы своим царём греко-римскому императору Юлиану отступнику ради заключения с ним мира. Юлиан сперва принял их с честью и всячески оказывал им свою милость, все время относился к ним по-дружески. Но потом Узнав, что они христиане, исполнился гнева на них. И вопреки обычаям и законам, общим всем народам, предал братьям мукам за веру во Христа и умертвил их после самых тяжких истязаний. Мученический же подвиг их был таков. Однажды беззаконный император задумал отправиться в Вифинию, в местность, называемую Оргия Тригон. Ибо там скоро наступал один из богомерских языческих праздников. Когда он, переправившись на корабле из Царьграда в Холлкидону, прибыл в названное нами место, то начал тотчас же со всем множеством собравшегося там народа совершать скверное свое празднование, поклоняясь идолам и принося бесам бесчисленные жертвы. И вот начали здесь непрерывные пирования с пением и музыкой и темпаんなми и граниями. И в честь пагубных языческих богов за это время совершено было здесь много мерзких беззаконий. Рабы же Христовы Мануил Савел и Исмаил, находясь тут же вместе с императором, не хотели даже и смотреть на это нечестивое празднество. Отойдя как раз в сторону от ликующих и стоя вдали, они рыдали и плакали о прельщении и заблуждении этих людей. И молились ко Господу Богу и о себе, дабы им не оскверниться общением с идолопоклонническими жертвами, и о всех заблуждающихся, чтобы Господь привел их к познанию истины. Не оставляй, Господи, молились они, людей этих пребывать в столь великой пагубе зол, и не допусти разумному созданию твоему находиться в таком безумии. Ведь они являются здесь более неразумными, чем даже почитаемые ими камни и деревья. По крайней мере, деревянные идолы их, как тварь бесчувственная и неодушевленная, не знают, что пред ними делают. Эти же люди почтенные тобою душою разумную и будучи твоим образом и подобием, не видят и не понимают, что совершают и к кому воздают божеское почтение. Они во тьме ходят, заблуждаются и идут в вечную погибель. В то время, как святые, находясь вдали, так плакали и молились, император, смотря на приносящих жертвы и напирующих с ними, и не видя при себе персидских посланников, приказал найти их и позвать к нему, чтобы они вместе с ним повеселились. Тогда один из царских постельничных, найдя их отдельно стоящими, стал звать их к царскому торжеству. Он думал, что они также принадлежат к идолопоклонническому нечестию, но рабы Христовы единодушно ответили приглашавшему их царскому постельничему: "Отойди от нас, мы не отвергнемся той веры, в которой воспитаны от юности, и потому не оставим Господа нашего и не поклонимся живущим в вас бесам. И да не будет с нами того, что мы стали причастными к этому явному заблуждению". Мы не настолько безумны и неразумны, что презрев живого Бога, Создателя нашего, стали поклоняться бездушному созданию. Да и не ради того мы предприняли такой большой путь и пришли сюда, чтобы отречься от своей веры, но чтобы заключить мир между персидским и греко-римским государствами. И царь твой, равно как и единомышленные с ним, хорошо знают, что не отвратят и не убедят нас перейти к своему нечестию если даже и предадут нас огню и мукам и лишат самой жизни. После этого постельничный отойдя от святых, передал эти слова Юлиану, и тот сразу же воспылал на них гневом и яростью. Однако он решил не предавать их сейчас же мукам, чтобы не помешать своему нечестивому празднеству, но отложил это до утра, повелев только заключить рабов Божьих в темницу. Они же, идя к темнице, так воспевали Господу: Придите, воспоем Господу, воскликнем Богу, твёрдное спасения нашего. Предстанем лицу его со славословием, в песнях воскликнем ему. И потом, кто Бог так великий, как Бог наш? Мы же люди его и создание рук его, и будем всегда призывать его. На другой день Юлиан, взойдя на судилищное место, велел позвать к себе персидских посланников и начал им так говорить: "Вас, добрые мужи, царь ваш прислал сюда как людей верных себе и к нам хорошо расположенных, чтобы между обоими царствами восстановить давно ожидаемый всеми мир. Но этот мир может быть восстановлен между нами только при помощи любовного согласия и взаимной приязни". Однако какое же у вас может быть согласие с нами, и где же ваша любовь к нам, если вы не захотели вчера вместе с нами совершить празднество и насладиться весельем всех тех же богов, каких и вы персы чтите, ведь персы так же, как и мы, почитают солнце, луну и звезды, всесвятейшую огненную силу и прочих наших богов. Почему же вы отказались почтить их вместе с нами и не захотели участвовать в нашем служении им? Хоть бы ради того, чтобы наши условия относительно заключения мира были более крепкими и прочными. Но если вы презираете и уничижаете наших богов, и если вы не единомысленны с нами, то значит, пришла к нам не для утверждения мира, но для нарушения его и для возобновления вражды и войны. На это святые мужи отвечали: Мы пришли к тебе от нашего царя ради заключения мирных условий, чтобы ваши воины не переступали наших пределов, а наши ваших, дабы вам не опустошать бы землю друг друга, и чтобы наши купцы всегда имели свободный доступ в ваше государство, а ваши в нашу землю, и чтобы те и другие без всякой бы обиды возвращались к себе домой. Вот для условий об этом мы и присланы к тебе, а вовсе не для рассуждения о богах. Пусть всякий почитает того бога, какого хочет, и так именно, как ему нравится. Да из за веры никогда не бывает войны между царствами, но раз при ссоры и битвы всегда происходят из-за городов, областей, из-за их границ и пределов. Ты же оставив всякие переговоры о мире, ради которых мы и присланы к тебе, начинаешь говорить о другом. О чем нам с тобой не должно говорить? Ведь ты говоришь с нами не о благосостоянии империи своей, не о мирном отношении к нашему государству, которое сопредельно с твоим, но все время расспрашиваешь о богах и толкуешь о вере. Если тебе уж так угодно, то знай, что мы, хоть родом и персы, но по вере христиане, воспитаны матерью нашей в благочестии и наставлены в истинной вере отцом нашим духовным, пресвитером Евнокиом. И в нашем отечестве уж много было таких, которые хотели отвратить нас от Господа нашего Иисуса Христа к идолопоклонничеству, но не успели в этом. Благодатью нашего владыки мы остались непоколебимы и тверды в исповедании своей веры. Надеемся и ныне на помощь Господню, что и теперь никто нас здесь не отвратит от нашей веры святой, и никто не убедит перейти к службе бесовской, которая поистине есть суетно и преисполнено всякого обольщения, заблуждения и лжи. Тогда мучитель, исполнившись гнева, сказал им: "Как вы Будучи людьми простыми и невежественными, не знающие даже и нашего языка, как вы осмеливаетесь так нагло и столь безумными речами своими хулить нашу веру, которую исповедуем мы, люди образованные и прошедшие в совершенстве все книжные любомудры, мы и с вашим учением? Ведь вы знаете, что я изучал и ваши христианские книги, но увидев, что в них одна только ложь и нет ничего истинного, тотчас же отверг их, чтобы по причине неясности написанного в них не впасть в какое-либо заблуждение. И кто из тех людей, которые верят вашим книгам и по ним поступают, кто из таких показал себя когда-либо славным и совершенным и что сделал в своей жизни доблестного? Поэтому советую вам Оставьте это детское и ложное умствование и верьте лучше тому, о чем издревле уже учили лучшие философы. Если же вы не пожелаете принять моего доброго вам совета, то и вопреки воле своей послушаете тех мук, которым я тотчас же вас предам. На это святые ответили: Мы научились от Господа нашего не бояться убивающих тела и не думать, что должно отвечать желающим мучить нас. Ибо сам Дух Святой укрепит нас в страдании и даст слово и дерзновение для ответа. Мы же спросим тебя, что видишь ты в нас безумного? Ты считаешь себя мудрейшим из всех людей, и кто вообще неразумнее? Тот ли, кто познал истинного Бога и Создателя всяческих и благочестно почитает его, или тот, кто, удалившись от Бога живого, поклоняется бездушной твари, камням и дереву или чему-либо подобному им? Поистине тот безумен, кто вместо Бога чтит мертвую вещь. Разумен же тот, кто служит Богу живому. Ведь вот что, прежде всего есть дело разума человеческого это познать творца своего, подателя всех даров и веровать в него и усердно служить ему, а не знать его, творца и благодетеля своего и работать врагу своему, душепагубному бесу. Это есть крайнее неразумие. И древние философы ваши, находившиеся в таком зловредном заблуждении, только казались мудрыми, а на самом деле были самыми неразумными людьми. По слову святого апостола, называя себя мудрыми, обезумели, и омрачилось их неразумное сердце. Вот им-то ты и стал подобен, если только не хуже, ведь те пребывали в своем безумии, не зная и никогда ранее не исповедуя истинной веры. Ты же просвещённый святым крещением и воспитанный в христианстве отверся от Христа бога и теперь всеми истинно верующими в господа прозываешься вместо христианина еленом и вместо благочестивого нечестивым и безбожным сильно раздраженный такими словами мучеников юлиан исполнившись безмерной ярости повелел тотчас же жестоко мучить их прежде всего их обнажили и положив на землю без пощады били суровыми ремнями по хребту и животу а потом повесили на мучительном месте высоко пригвоздив к дереву их руки и ноги и железными зубцами строгали все тело их мученики же Христовы, доблестно перенося эти муки возведя очи свои к небу и молясь господу так взывали к нему о владыка ты и сам некогда пригвождённый неверными Иудеями к дереву и изгладивши грехи мира страстью на кресте и смертью презри на нас висящих теперь на дереве изъязленными, и так как естество наше немощно, то пошли нам помощь свою свыше и дай нам облегчение в страданиях наших ибо только в надежде на тебя мы дерзнули принять этот мученический подвиг как жестоки и ужасны эти муки ты сам Господи знаешь и видишь но по любви к тебе о ослачайши Иисусе Они приятны нам. Когда святые так молились, внезапно предстал пред ними ангел Господень. Но его видели одни только святые мученики, омрачённые же глаза нечестивых не были достойны того. Этот ангел, утешив страждущих, даровал им такую отраду в их страданиях, что они как будто бы уже более не чувствовали боли отран своих. И казалось даже и не переносили никогда всех этих мук. Потом Юлиан велел снять с дерева святых мучеников, и когда их сняли, он как бы издеваясь над ними сказал им: "Видите, как я вас щажу, не придавая вас еще большим мукам. Надеюсь, что вы после этого сравнительно небольшого наказания станете теперь единомысленными с нами". Святые же мученики хорошо поняв всю лесть его слов, еще с большим дерзновением ответили ему: "Не думай и не надейся, враг Христов, что мы изменили вере в Господа". «Итак, так, продолжайте рзать тела наши, если хочешь еще более мучить нас. Мы готовы все претерпеть. Подвергнешь ли ты нас ранам, огню, мечу или чему-либо еще более ужасному, все это сочтем для себя скорее радостью, нежели мукою. Все это мы с весельем претерпим за возлюбившего нас Иисуса. Тогда беззаконный Юлиан Видя, что Мануил, как старейший из братьев, говорит больше и смелее, чем другие братья, велел отвести его в сторону, а сам начал беседу с двумя оставшимися, с Савелом и Исмаилом, с лукавством стал так говорить им: "Вы дети хоть и одних родителей, но люди совсем ни одного нрава. Старший ваш брат недостоин даже и называться вашим братом, так как он упрям, Зол бесстыден, много говорит и спорит, и оставаясь непреклонным в безумии своем, и вас увлекает за собой и не дает вам избрать лучшего для себя. А вы, как я вижу, люди нрава доброго, кроткого и несварливого и вообще благоразумны. Итак, послушайтесь теперь моего доброго совета. Оставьте своего брата погибать в суетном его заблуждении и в безумном сопротивлении. Принесите жертву нашим богам, И тогда вы получите от него великую милость, а от нас богатые дары и честь. Святые же не желая даже и слушать этих лестивых слов, громко начали обличать коварство Юлиана и хулить безумие его. Тогда Юлиан, снова возгоревшись гневом, приказал отвезти их на мучилищное место и оправлять ребра их горячими свечами. Мученики же доблестно переносили эти муки, все время Господа славили. И ам мучителя укоряли. Потом Юлиан вторично велел привести Мануила и то ласками, то угрозами опять стал принуждать его поклониться идолам. Наконец видя, что он как скала непоколебим в исповедании Христовом, начал мучить его как и братьев. Он велел в голову каждого из мучеников вбить по железному гвоздю, а за ноги и руки вбить острый колья. И потом им столь уже изъязвлённым приказал мечом отсечь головы, а тела их сжечь. И вот святых мучеников повели на место казни, на место называемое Константинова, где пред излиянием крови своей они в последний раз вознесли такую молитву Господу: Боже праведный, везначальный, все преведший из небытия в бытие. Последняя жиleta нашего ради спасения умоливший себя с людьми в образе раба и претерпевший крест, чтобы освободить нас от уз греховных и соделать нас наследниками Царствия своего, прими в мире рабов твоих и сопричти нас к лику от века угодивших тебе, ибо мы ради имени твоего святого добровольно приемлем это мечное посечение и отшествие от настоящей жизни и обрести к себе всей владыка. Этот проробащённый диаволу народ, который в таком множестве окружает нас, и пошли ему просвещение ума и разум к познанию истины, дабы познав тебя, единого истинного Бога, тебе единому и служить и от тебя получить вечное спасение. В то время, как святые мученики так молились, свыше услышан был голос: "Придите, дабы получить венец славы, так как вы доблестно совершили подвиг свой". Святые мученики усечены были 17 июня. Но когда нечестивые слуги хотели исполнить другое приказание своего беззаконного царя сжечь тела христовых страстотерпцев, мгновенно по повелению Божию, земля потряслась, и место, на котором лежали святые, глубоко оселось. И таким образом образовавшаяся бездна прияла тела мучеников и сокрыла их, дабы более не прикасались к нему скверные руки мучителей. И сила огня не превратила бы их в пепел, а все слуги от страха бежали. Тогда многие из народа, там стоявшего, видя такое чудо, уверовали во Христа и отвергши ялинское заблуждение, присоединились к обществу христиан. По прошествии двух дней, в продолжении которых христиане непрестанно день и ночь возносили на этом месте мольбы ко Господу, земля снова расступилась и вознесла наверх тела святых. И вот повсюду излилось несказанное благоухание тогда верные исполнившись великой радости с любовью взяли тела святых и с честью погребли их на этом дивном месте после того от гроба святых мучеников в изобилии стали изливаться исцеления для всех недужных а нечестивый богоотступник юлиан вскоре же после этого погиб знаменательную и грозную смертью по убиении персидских посланников святых мучеников Мануила Савела и Исмаила. Он отправился со всем войском своим в Персию. На это прельстили его бесы через своих волшебников, а уже пророков, предсказавших ему победу и покорение персов. Царь же персидский, услышав об избиении своих послов, исполнился глубокой печали и великого гнева, узнав, что на него идет законопреступный Юлиан Он также собрал все войско и став на границе своего государства ополчился на гордого своего врага. И когда оба войска сошлись, началась великая битва. Но персы скоро превозмаггли и победили римское войско, сокрушив таким образом всю силу Юлиана. Вот при этой та битве богоотступника Юлиана и поразил гнев Божий. Нечестивый император поражен был невидимой рукой и погиб в великих муках став под конец посмешищем для всех персов, на которых он так гордо выступил со своей суетной надеждой, на радость бесам, в которых он веровал и на которых так надеялся. Христиане же, освободившись таким образом от жестокого гонения и мучений, прославили избавителя своего, Христа Бога, которому и от нас добудет честь и слава, со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.